Чувствуешь боль в его руке. У этого малыша нос как кнопка. У меня зазвенело в ушах, и я забыл, где нахожусь. Слова «нос как кнопка» мгновенно перенесли меня в детство. Я знал малыша с носом кнопкой. Дон Хуан проник в один из тайников моей жизни — теперь я понял, о какой клятве идет речь. Меня обуял благоговейный ужас. Откуда Дон Хуан узнал об этом мальчишке? Мне было тогда восемь лет. Два тяжких года после отъезда матери я прожил у многочисленных теток, которые по очереди присматривали за мной. У каждой была большая семья. И как ни пеклись они обо мне? Как ни старались не дать в обиду, против меня была армия двоюродных братьев и сестер, общим числом человек в двадцать. Их жестокость превосходила всякие границы. Я постоянно был окружен врагами и вел с ними войну. В конце концов, не знаю, каким образом, мне удалось одолеть всех своих малолетних родственников. Кажется, и впрямь мне везло, хотя я не подозревал об этом. Не в силах прекратить начавшуюся войну, я продолжал ее в школе. Я учился в сельской школе, где в одной комнате занимались сразу несколько классов, и лишь проход между партами отделял первый класс от третьего. Здесь я и повстречал первоклассника с крохотным вздернутым носом. Все дразнили его кнопкой. Я тоже дразнил. Просто так. Ради забавы. Несмотря на мои выходки, он ко мне почему-то привязался. Ходил за мной по пятам, знал о многих моих проделках, бесивших директора, и хранил их в тайне. Но я не оставлял его в покое. Однажды из шалости опрокинул тяжелую классную доску. Она упала на малыша. Стол, за которым он сидел, частично погасил удар, но все же доска переломила ему ключицу. Он упал на пол, я помог ему подняться. Цепляясь за меня здоровой рукой, малыш смотрел широко раскрытыми глазами, полными испуга и боли. Этот взгляд я не мог вынести. Годами я сражался с двоюродными братьями и сестрами и победил их. Поверг всех своих врагов и чувствовал себя сильным. Но вид плачущего малыша не оставил от моих побед камня на камне. С этого момента я прекратил войну. Мне пришло в голову, что малышу отрежут руку. И я поклялся, что если этого не случится, я ни с кем больше воевать не буду. Ради него я отказался от побед». Дон Хуан вскрыл мою застарелую рану. Я был подавлен. Воспоминания о малыше Хаакине с носом кнопкой причинило мне такую боль, что я заплакал. Я рассказал Дону Хуану, как со своим поступком. У родителей Хаакина не было денег на врача, и сломанная кость срослась неправильно. Мои детские победы, принесенные ему в жертву, не помогли. «Успокойся, чудак», — сказал Дон Хуан. «Твоя жертва вполне искупает вину. Победы были настоящими и принадлежат тебе по праву. Теперь тебе нужно освободиться от клятвы. Но как? Надо что-то сказать? Слов здесь мало. Ты должен сам узнать, как освободиться от клятвы. И тогда, возможно, ты...» увидишь, ты можешь мне подсказать? Надо терпеливо ждать, знать, что ты ждешь, и знать, чего ты ждешь. Таков путь воина. Придет время, когда ожидание кончится, и ты освободишься от клятвы. В любом случае, тому малышу ты уже... «Ничем не поможешь. Он сам постоит за себя».